ЧАСТЬ ВТОРАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ОБЛАВЫ Через час Клод Лебель вышел из конференц-зала сметенный и расстроенный. Минут 50 он слушал, как министр внутренних дел вводил его в курс дела. У него будет собственное бюро, неограниченный доступ ко всей нужной информации, все ведомства, возглавляемые участниками совещания, целиком к его услугам. Никаких ограничений в расходах. Несколько раз было подчеркнуто, что необходима полная секретность. Так распорядился сам глава государства Лабель слушал и отчаивался Они просили, нет, требовали Невозможно Ему не с чего было начинать Преступления пока что нет Следов тоже Нет и свидетелей Кроме троих, с которыми не побеседуешь и Известно только имя, вернее, кличка И на тебе Обыскивай целый свет Вот лебели сам знал, что он толковый полицейский. Он всегда был толковым полицейским, неторопливым, тщательным, дотошным. Иной раз его осеняло, и толковый полицейский превращался в незаурядного сыщика. Но он никогда не упускал из виду, что успех в полицейском деле на 99% складывается из черновой работы, кропотливого паучьего связывания деталей, пока детали не образуют целого, целое не станет паутиной, а паутина не облепит, наконец, преступника. И тогда, если даже дело и не попадет на первые страницы газет, зато в суде не смогут придраться ни к одной улике. После совещания размноженную докладную Ролана собрали и заперли в личном сейфе министра. Одному Лебелю разрешили оставить себе копию. С его стороны была одна просьба, чтобы ему было позволено конфиденциально сотрудничать с руководителями уголовного розыска крупнейших стран, где профессиональные убийцы, вроде шакала, могут быть взяты на заметку. Он указал, что без такого сотрудничества нечего и начинать поиски. Сангнетти спросил, можно ли на этих людей положиться, будут ли они помалкивать. Набель ответил, что нужных людей он знает лично. Запрос будет неофициальный, и дело пойдет путем личных контактов на уровне высших полицейских чинов. Министр слегка поразмыслил и дал разрешение. И вот Лебель стоял в холле, поджидая Бувье, и смотрел, как мимо него один за другим проходили начальники ведомств. Одни коротко кивали на ходу, другие сочувственно улыбались и желали доброй ночи. Пока Бувье поспешно заканчивал беседу в конференц-зале с Максом Ферне, в числе последних вышел аристократ-полковник из Елисейского дворца. Лебель успел уловить его имя, когда представляли сидевших за столом. Сен-Клер де Виллубан. Он остановился перед невысоким, кругленьким комиссаром и оглядел его с плохо скрытым раздражением. «Надеюсь, комиссар, что вы справитесь с розыском и незамедлительно», — сказал он. Мы во дворце будем пристально следить за ходом расследования, и если вам не удастся отыскать этого бандита, то, смею вас заверить, последуют кое-какие неприятности. И он прошествовал вниз по лестнице. Лебель не сказал ни слова и растерянно замигал. Ему не хватало внушительной фигуры Бувье, живого воплощения надежности закона. Не был он и остерный язык, как многие из нового поколения исследователей, нынче пополнявших кадры. Те умели до слез запугать и унизить свидетеля. Он справлялся и без этого. Допрашивал он мягко, почти извиняясь, и так деликатно выяснял что-нибудь у свидетеля, что тот сам не свой от казенной грубости оттаивал и потом был готов беседовать по душам. Были у него и другие свойства. До недавнего времени Лебель возглавлял отдел по расследованию убийств прославленной и самой мощной европейской уголовной полиции. Десять лет он прослужил следователем сыскной бригады. За его мягкостью и внешней простоватостью крылся проницательный ум и упрямая хватка человека, не страха при исполнении долга. Ему угрожали самые отпетые главари французских преступников. В ответ на это Лебель растерянно мигал, казалось, угрозы не пропали даром, только потом, за тюремной решеткой, у бандитов было время сообразить, что они недооценили человека с мягкими карими глазами и усами-щеточкой. Выслушав полковника Сенклера, Клод Лебель замигал, как провинившийся школьник, и ничего не сказал, он повел порученное дело по-своему, не считаясь ни с чьими репликами. Морис Бобье вышел из конференц-зала последним. Он хлопнул лебели по плечу ручищей, похожей на окорок. — Ну что, малыш Клод, вот такие пироги. Чего греха таить? Это ведь я предложил поручить дело уголовной полиции. Другого ничего не оставалось. А тут так бы и толкли воду в ступе. — Пойдем, поговорим в машине. Лебель спустился по лестнице следом за ним, и они вдвоем забрались на заднее сиденье Ситроэна, ожидавшего во дворе. Ехали молча. Наконец Бовье заговорил. «Придется тебе бросить прочие занятия. Все до единого. Расчистишь стол, я пришлю Фавье и Мальпоста, с им самые неотложные дела. Новый кабинет нужен?» «Да нет. Я предпочел бы остаться на своем месте». — Ладно, пусть так. Только теперь у тебя там будет штаб операции «Лови шакала». — Никаких посторонних дел, договорились? — Нужен тебе кто-нибудь в помощь? — Да, Корон, — сказал Лебель. Корон был из молодых инспекторов, они вместе работали в отделе по расследованию убийств, и Лебель выдвинул его в заместителя начальника сыскной бригады. — Ладно, Корон так Корон. — Дать еще кого-нибудь? — Нет, спасибо. Но корона придется ввести в курс. Бувье немного подумал. — Ну, что ж делать? Чудес не бывает. Ясно, что тебе нужен помощник. И все ж таки, погоди часок-другой. Я приеду к себе, позвоню Фрею и спрошу допуск по всей форме. Но больше чтоб никому. Если просочиться... «На другой день попадет в газеты». «Никому, кроме короны», — сказал Лебель. «Бон, хорошо. И еще одно, последнее. Как раз перед моим уходом Сангенетти предложил, чтобы всех присутствующих регулярно информировали о ходе дел. Рей согласился. Мы с Ферне попытались было отбрыкаться, да не вышло». «С завтрашнего дня будешь каждый вечер отчитываться в министерстве. Ровно в десять». «О, Господи!» — сказал Любель. «В принципе», — продолжал Бувье с издевкой в голосе, «тебе ведь понадобятся наши ценные советы и указания. Вот мы и будем под рукой». «Не горюй, Клод. Без нас с ферне, там не обойдется, а мы не дадим тебя слопать». «И так впредь до особых распоряжений?» — спросил Набель. «Боюсь, что да. Операцию-то, хоть тресни, никак на этапы не разобьешь. Тебе всего-навсего надо обнаружить убийцу прежде, чем он доберется до Большого Шарля. Неизвестно, есть ли у него свое расписание, и если есть, то какое. Может, у него намечено завтра на утро, а может, впереди еще месяц. Либо ты его поймаешь». Либо хоть выяснишь, где он и кто такой. А там уже твое дело сторона, все карты в руки ребятам из аксион-сервис. Бандитская свора, — проворчал Лебель. Не спорю, — легко согласился Бувье, — но польза от них есть. В жуткое время мы живем, любезный Клод. И обычных-то преступлений пруд пруди, а тут в вдобавок еще политическое. И как ни крути, такое без чего не обойдешься. Вот так сел сервис и занимается кое-чем. Словом, ты уж расстарайся и отыщи этого супчика. Ладно. Через 10 минут Клод Лабель снова сидел у себя в кабинете. Будь он человеком иного склада, ему пришло бы на ум, что за последние полтора часа его наделили полномочиями, делающими его пусть на время самым грозным полицейским в Европе, что кроме президента и министра внутренних дел никто не смел отказать ему ни в чем, что он, пожалуй, мог бы мобилизовать французскую армию, если бы только удалось сделать это тайком. Пришло бы ему на ум, наверное, и то, что чрезвычайные полномочия были даны в расчете на успех, что в случае успеха его ждут почести, неудачи же. Грозит полным крушением карьеры, как намекнул сен клер де Виллобан. Но человеком иного склада он не был и ни о чем таком не подумал. Он ломал голову, как бы объяснить Амели по телефону, что его неизвестно до каких пор не будет дома. В дверь постучали, вошел Люсьен Корон. «Мне только что позвонили от комиссара Бувье», — начал он. «Вильный юиц к вам». «Все правильно». «Впредь до особого распоряжения меня освободили от непосредственных обязанностей и поручили довольно-таки необычные задания. А тебя прикомандировали ко мне». Он не стал тешить самолюбие Корона и скрыл, что он сам и спросил молодого инспектора себе в помощники. На столе зазвонил телефон, он поднял трубку и выслушал. «Вот-вот», — кивнул он затем Корону, — «это звонил Бувье. «Сообщил, что тебе предоставлен допуск, и теперь можно рассказать, в чем дело. Для начала почитай-ка вот это». Пока Корон сидел на стуле для подследственных и читал докладную Ролана, Лебель собрал со стола все подшивки и записи и кое-как распихал их по захламленным полком позади своего кресла. Вообще кабинет был не слишком похож на мозговой центр грандиозной облавы в истории Франции. Корон дочитал и поднял взгляд. «Дерьмо!» — сказал он. «Вот именно. Дерьмо. Да еще какое!» — отвечал Лебель, который редко позволял себе крепкие словечки. «И все же, — продолжал он, — послушай, что я тебе скажу вдобавок. Пока еще есть время, а потом его у меня не будет». За полчаса он кратко описал Корону вечерние происшествия. Корон слушал молча. «Дьявол!» – подытожил он, когда Лебель закончил. «Ну, и зарканили они вас!» Он с минуту подумал, потом тревожно и озабоченно поглядел на шефа. «Мой комиссар, вы понимаете, что делать они? Спихнули на вас, чтоб самим не рисковать. Вы понимаете, что они с вами сделают, если вы не успеете поймать этого типа?» Лебель печально кивнул. «Да, Люсин. Понимаю. А что поделаешь? Мне поручена работа. «Надо браться за нее, и все тут». «Да с чего же начинать?» «Начнем с того, что нам с тобой предоставлены широчайшие полномочия, какие только бывали у пары французских полицейских», со смешком ответил набель «Вот и давай их использовать. Для начала садись-ка вон за тот стол, бери блокнот и записывай. Моего секретаря придется куда-нибудь перебросить или пока отправить в отпуск. Понадобится вызовем». Круг посвященных замкнулся. «Ты мой помощник, и ты же мой секретарь. Принеси из коптерки раскладушки и белье, умывальные и бритвенные принадлежности. И в столовой пусть принесут молока, сахару и установят здесь кофейный автомат. Кофе нам будет нужен все время. Позвони на подстанцию и скажи, чтобы в наше распоряжение выделили 10 внешних каналов и одного телефониста. Если заортачиться, сошлись на самого бувье». Приготовь мне на подпись циркуляр для рассылки по всем ведомствам, предоставленным на нынешнем совещании. Пусть знают, что ты теперь мой единственный помощник и вправе требовать от них чего угодно. Корон дописал и поднял глаза. Понятно, шеф. За ночь справлюсь. Что самое неотложное? Подстанция. Мне там нужен кто потолковее. Лучший работник, какой у них есть. Потревожны домой их кадровика и опять же ссылайся на бувье. Ясно. Что нам от них нужно на первый случай? Надо как можно скорее добиться в семи странах прямой связи с начальниками отделов по расследованию убийств. По счастью, я с ними почти со всеми перезнакомился на прошлых совещаниях Интерпола. Если с начальником не знаком, знаю первого заместителя. На худой конец и этот сойдет. Страны Соединенные Штаты, то есть Федеральный розыск в Вашингтоне, Англия, Скотланд-Ярдские, уполномоченные по уголовному розыску. Бельгия, Голландия, Италия, Западная Германия и Южная Африка. Доберись до руководителей сыска на службе или же дома. С каждым из них мне нужно лично поговорить утром от 7 до 10. Разговаривать буду из кабинета связи Интерпола. Интервал между разговорами 20 минут. Внуши им всем, что разговор у меня строго конфиденциальный, а дело первостепенной важности. И, пожалуй, не только для Франции. Я пока что спущусь в картотеку отдела и проверю, Нет ли у нас на подозрении какого-нибудь иностранного убийцы, который орудовал во Франции и не был выловлен? Честно говоря, мне что-то никто в этом роде на ум не идет. И уж, наверное, Роден поостерегся с выбором. Клод Лабель вышел из кабинета и направился к лестнице. Часы собора Парижской Богоматери на том же острове посреди сены пробили полночь, и наступило 12 августа.